И он был приемышем. Воспитывался в простой рабочей семье. Рано пошел работать. В 17 году 22-летним парнем вступил в партию. Рабочие ребята почти все шли за большевиками. За меньшевиками и эссерами пошли трепачи, спорщики, доморощенные философы, гнилые интеллигенты. У большевиков все было просто и ясно. Мир делился на своих и чужих. Чужих надо уничтожать, за своих держаться. Дисциплина. Приказали — выполняй, не думай, за тебя подумали. Маленького роста Николай Иванович и на трибуне, и в строю, и в толпе выглядел карликом. Каждый, кто стоял рядом с ним, смотрел на него сверху вниз, свысока смотрел. Он хорошо пел в молодости. Заправский тенор, так говорили друзья. Его даже слушала профессорша из Петрограда. Высокомерная сволочь. Выслушав, сказала, у тебя есть голос, но нет школы. Это преодолимо. Непреодолим твой малый рост. В опере любая партнерша будет выше тебя на голову. Пой как любитель, пой в хоре, там твое место. Свое место он нашел сам, не на сцене, не в хоре, не на трибуне, а в партийном аппарате, за письменным столом, в кресле. Это оказалось его истинным местом. Попал на него точно и главное вовремя. Кончилась гражданская война и управлять начали именно кресло. У них оказалась власть. Усидчивый, работоспособный, молчаливый, незаметный, он устраивал всех, никому не примыкал, но каждый руководитель считал его своим человеком. В середине 20-х годов он уже был секретарем одного из обкомов партии в Казахстане. Сталинская жесткая канцелярская система импонировала Николаю Ивановичу. Он уловил сущность этой системы, ее сердцевину, Правильный подбор и расстановку кадров, нужных кадров, своих кадров. И когда вскоре началась внутрипартийная борьба за руководство, Николай Иванович безоговорочно поставил на Сталина, устранял его противников, выдвигал сторонников. В 1929 году в разгар коллективизации и раскулачивания его перевели в Москву на должность заместителя народного комиссара земледелия – Тут он готовил инструкции о выселении сотен тысяч крестьян, о переводе миллионов единоличников в коллективные хозяйства. «Жалко людей», — как-то сказала жена. «А меня тебе не жалко? Сутками не вылезая из наркомата». И правда, работал сутками, зато аккуратно представлял таблицы и сводки в ЦК с цифрами не только по каждой области, но и по отдельным районам. Здесь его заметил товарищ Сталин и в 1930 году перевел в аппарат ЦК на должность заведующего отделом кадров. Работая под руководством товарища Сталина, он сделал стремительную карьеру. Кандидат в члены Политбюро, народный комиссар внутренних дел, подготовил и провел процессы пятакова Радыка, готовит процесс военных. По существу второй человек в партии. Сейчас уже все видят его место. Перед ним лебезят члены Политбюро, и они предчувствуют свою судьбу. «Нервная работа. Ее делают исполнители, но и ему иногда приходится помогать, как сегодня спутный. В гражданскую войну враг был ясен, буржуй и белогвардеец. В коллективизацию тоже ясен, кулак. Ни те, ни другие ни в чем не должны были признаваться. Их просто ставили к стенке. Сейчас не так. Сейчас надо все оформлять, доказать вину каждого. Какими средствами доказать, не имеет значения. Важно, чтобы подписал протокол» а средств для этого у НКВД достаточно. Звереешь на такой работе. Единственное, где он мог как-то расслабиться, передохнуть, играя с Наташкой. Был дом, теперь и дома нет. Пятнадцать лет он прожил с Женей, пятнадцать лет. И вышла она за него по любви. Кем он тогда был? Рядовым партийным работником. А такую красотку отхватил, темноглазая, темноволосая. Сейчас, правда, отеки появились на ногах, сердце пошаливает. Скромная, образованная. В 1929 году сразу по переезде в Москву пошла работать в сельхозгис, рядовым корректором. Объяснила ему, что эта работа требует большой грамотности. Сама без его поддержки стала продвигаться по службе. Дошла до заместителя главного редактора журнала «СССР на стройке» по отзывам «Хороший работник». Но женой стала плохой сентября прошлого года, как только его назначили наркомом внутренних дел, отношения испортились, бойкотирует. До этого, когда бы он ни вернулся домой, в 5-6 утра раньше товарища Сталина из ЦК не уйдешь, всегда ждала его с ужином. Даже если задремлет, обязательно встанет поезд с ним. Сейчас ему ужин подает дом работница. Жена спит, ей, видите ли, надо рано вставать. Даже как-то сказала насмешливо «Я не нарком, я должна быть в редакции к десяти утра». В прошлом году создали журнал для женщин «Общественница». Женю назначили туда членом редколлегии, редактором Асю Сергеевну Попову, жену Сергея Серцова, лидера блока Сырцова, ламинадзе ее подругу. Он как-то попробовал предостеречь Женю насчет Поповой. Резко ответила «Я с ней работаю». «Ладно, промолчал». У какой-то сотрудницы арестовали мужа троцкиста. Женя на глазах у всей редакции демонстративно усадила эту сотрудницу в свою машину, которой все светофоры дают зеленый свет, а милиционеры козыряют. Он и на это промолчал, знал, что она ответит. «Я дала эту машину для срочной поездки по службе». Дуреха не подозревает, что ему доносят о каждом ее шаге. Он сам приказал – Всю информацию по журналам СССР настройки и общественница, где упоминается Евгения Ежова, класть ему на стол. И стало известно, Женя дала его машину жене врага народа на виду у всех. Сколько сплетен пойдет по аппарату, как используют это его враги в ЦК. Хочет прослыть добрый. Муж злодей, заплечных дел мастер, а она ангельская душа. И, наконец, последняя информация. О романе Ежовой с главным редактором Урицким. Нож в спину. Молодец, осведомитель, не побоялся сообщить. Николай Иванович раньше и мысли не допускал о каких-то там любовниках, понимают, с кем имеют дело. И та сволочь, негодяй Урицкий, неужели не побоялся тягаться с ним, с Ежовым? Выходит, Ежов не такой уж страшный. Выходит, Ежова можно не бояться. Посмотрим, посмотрим. Сухановки. Сухановке... Другим голосом запоет. Урицкий ⁇ родственник писателя Леопольда Авербаха. Значит, родственник Егоды. Месть подстроена. Где встречаются? Вы вместе их видели только в редакции. Ну и что? Он редактор, она заместитель. Как же им не сидеть, не разговаривать вдвоем? Но у Урицкого за кабинетом такая же, как эта комната для отдыха. Вот там и забавляются. Есть неопровержимые данные семьи Урицкого. Его умоляли прекратить отношения с Ежовой. Разговор подслушан и зафиксирован. Измена, измена, измена. Николай Иванович налил и выпил третью рюмку. Женя верная, спокойная, заботливая, чистая. Он гордился, что в этой сволочной стране есть хоть один честный человек, и этот человек его жена. Нет, даже в его семье нет честного человека. Все подлецы, вся страна подлецы. «Кого не возьми – подлец, кого не расстреляй – подлец». Ладно, до всех доберутся, всех перестреляют. Что касается Урицкого и Евгении Ежовой, то решение такое. Завтра же арестовать Урицкого, родственника и сообщника арестованного Ягоды, Евгению Ежову, работавшую под руководством Урицкого, впредь до окончания следствия по его делу, подвергнуть домашнему аресту. А там будет видно». Приняв это решение, Ежов выпил еще рюмку, закусил и коркой, запил чаем из термоса, разделся и лег спать.